Глава тридцать первая. Для Либюндо найти адрес Сонгён оказалось расплюнуть. Стоя перед её домом, он огляделся по сторонам. В переулке в столь поздний час, да ещё в такой мощный ливень, с сильным ветром, ни единой души. Либюндо быстро перепрыгнул через забор у ворот. Порез на шее жгло, но вполне терпимо. Пока он душил охранника трубкой от капельницы, показалось, что зашитая рана вот-вот откроется опять. Стоит еще чуть сильнее поднапрячься, и кровь вновь польется по шее. За время своего пребывания в тюрьме Лейбендо узнал для себя много всего полезного. Те, кто попался до раньше него, научили, как узнать чей-то адрес, как сделать вид, будто ты истекаешь кровью, хотя рана совсем не глубока. В шагах его не было никакой неуверенности, когда он пересекал двор. Проливной дождь надежно заглушал все производимые им звуки. Подойдя к двери и, взявший за ручку, Либиондо осторожно попробовал повернуть её. Заперто. Переместившись вправо, подошёл к окну. Сквозь занавески просачивался слабый свет. Свет слегка покачивался, перемещался, должна быть свечка. Наконец он понял, почему не горят все уличные фонари. Это показалось ему добрым знаком. Наверняка внутри кто-то есть, раз уж горит свеча. Повернув обратно и обойдя вокруг дома, Лебендо заметил маленькое окошко. Судя по подведенной рядом газовой трубе, это было окно кухни. Он осторожно подошел к нему и проверил, не открыта ли задняя дверь по соседству. Ручка повернулась, и он уже собрался потянуть за нее, когда увидел в окно, как кто-то входит в кухню. Лебендо быстро прижался к стене рядом с окном. Шаги изнутри звучали все ближе. Послышалось позвякивание посуды, зажгли газовую конфорку. Слегка повернув голову и искосив глаза, он увидел стоящую перед плитой женщину. Это была Сангён. Она смотрела на чайник, стоящий на плите. Похоже, кипятила воду для кофе. Голубые язычки пламени освещали её лицо в темноте. Она глубоко погрузилась в собственные мысли. Прядка волос упала ей на лицо, скрывая его из виду. Ему захотелось протянуть руку и отбросить эту прядку в сторону. Захотелось выпить с ней кофе, который она приготовила, и поговорить о тех днях, которые ему довелось пережить. Ему так много хотелось ей сказать, но она не пожелала слушать. Вдруг вспомнилось, как холодна она была с ним. Она соврала, когда сказала, что даст мне шанс. «Она за это отплатит?» — подумал он. Лейбендо стал тихонько гудеть себе под нос ту песенку. Это начиналось опять. Но этот раз действительно будет последним. Чайник засвистел, Сонгён, которая неотрывно смотрела на него, достала кофейную чашку и налила в неё кипяток. Она не знает, что он здесь. Он ей даже не интересен. Так было с самого начала. Ей всего лишь хотелось разузнать, как он убил тех женщин. Она-то делала вид, будто её интересует совсем другое, но он сразу понял, что она водит его за нос. Вот потому-то так резко и оборвал ту первую беседу. У него на самом деле было не так уж много чего сказать. Он просто не хотел, чтобы она это поняла. Он просто хотел увидеть ее лицо. Хотел, чтобы она посмотрела на него с улыбкой. Хотел, чтобы она слушала, что он говорит, и проникалась с его одиночеством. В тот момент, когда Санген поведал о своем самом раннем детском воспоминании, его ожидания разлетелись на куски. Но почему все женщины, с которыми он встречался, начинали свою жизнь с таких тривиальных воспоминаний? Он-то надеялся, что сан окажется другой. Думал, что она та, кто более глубоко заглянет ему в душу. Верил, что как та женщина из дома усада которая взяла к себе домой ребенка из больницы и без всяких слов усыновила его, хотя бы еще один человек во всем мире увидит пустоту у него внутри и посочувствует ему но она принесла ему лишь сплошные разочарования. Либиндо увидел, что она выходит из кухни с чашкой в руке. Проследил, в какую комнату она войдёт. Даже после того, как дверь за ней закрылась, он немного выждал под дождём. Осторожно двинулся опять, не сводя глаз, с той двери за кухней. Повернул дверную ручку и быстро прошмыгнул внутрь, опасаясь, что в открытую заднюю дверь проникнет шум дождя. Было темно, но глаза уже давно привыкли к темноте. Он мог смутно различать контуры предметов вокруг. Похоже, он оказался в каком-то подсобном помещении с водогрейным котлом и стиральной машиной. Подхватив из бельевой корзины рядом со стиральной машиной полотенце, Лебендо тщательно вытер промокшие волосы, смахнул дождевые капли с одежды. Вода лужей собралась у него под ногами. Бросив полотенце обратно в корзину, он открыл дверь, соединяющую подсобное помещение с остальным домом. Увидел кухню, в которой совсем недавно видел Сангён. Перешагнув порог, повернул голову на миг, заглянул в раковину, а потом пошёл дальше. На полке заметил набор кухонных ножей в деревянном блоке. «Вполне сойдёт». Вытащив несколько штук, проверил пальцем за точку и выбрал самый острый. Рукоять сама легла в руку словно давно дожидалась его. Пальцы автоматически сомкнулись на ней. Опять развернувшись, Лебёндо осторожно двинулся в сторону комнаты, в которой скрылась Сангён. Проснувшись, Хаён поняла, что осталась одна. Она лежала в полном одиночестве на широкой кровати, приподнявшись, оглядела незнакомую комнату. А где же Сангён? За окном качнулась чёрная тень. Подняв глаза, Хайон бросила взгляд за окном. Испугалась было, но, опасливо присмотревшись, поняла, что это лишь тень от раскачивающихся веток. Села и погрузилась в размышления. Она помнила, как Санген смотрела на неё. У ребят, которые поймали кошку, было такое выражение на лицах, когда она занесла нож. Никто не разговаривал с ней после этого. Все её избегали. Санген тоже отвернётся, с холодным выражением на лице. В животе у Хайон похолодело. На душе было муторно. Поначалу она слушалась Сангён только потому, что хотела жить с папой, но теперь хотела жить и с ней тоже. Но сама Сангён больше не хотела жить с ней. Нельзя было сейчас спросить у папы, что делать, потому что он уехал в командировку. Вовремя ничего не скажешь. Придётся думать и решать самой. Хайон никак не ожидала, что Сангён про всё узнает. А всё из-за этого пожарного. Когда она пришла в комнату Сангён, чтобы лечь ей под бок, мобильник Сангён коротко пискнул. Пришла СМСка. ка Сангён вырубилась после лекарства. Думая, что СМСка может быть от папы, Хайон открыла телефон, но слова на экране застали её врасплох. Повторное расследование самоубийства Пак Инджу подтверждает, что использовалось то же вещество, что и при пожаре в Инамдон. Ю Дон Сик. Сообщение было от того пожарного, имя которого осталось у неё на визитке а Пак Инджу звали её мать. Хайон долго не могла отвести взгляд от экранчика телефона. Она не понимала, что всё это значит, но казалось странным видеть на нём мамино имя. Тот пожарный, видимо, что-то разузнал про её маму. И раз уж послал Сангён смску об этом, то, судя по всему, теперь они оба знают секрет Хайон. Удалив сообщение, она положила телефон обратно на столик. «Что же теперь делать?» Я твёрдо решила никому про это не рассказывать, даже папе, но теперь Сангён всё знает. Расскажет она ему. «А что он скажет, если узнает, что я подожгла дом?» — лихорадочно размышляла Хайон, пытаясь представить, какой будет вид у папы в этот момент. Она боялась, что он ужасно рассердится. В тот момент вообще ни о чём таком не хотелось думать. Для начала лучше бы ещё немного поспать рядышком с Сангён. Больше она тогда ни о чём не думала. А потом Сангён застонала — Вид у нее был совершенно несчастный. Хайон потрогала ей лоб, горячий. Похоже, Сангён сильно заболела. Когда она проснулась, Хайон осталась лежать у неё под боком, даже когда та велела ей идти к себе наверх. Хайон опять заснула, а когда проснулась, Сангён рядом уже не было. Хайон очень боялась, что она уже звонит папе, хотя телефон всё ещё лежал на ночном столике, так что, может, Сангён вышла не для того, чтобы позвонить. «Это я сама должна ему всё рассказать», Подумала Хайон и начала прикидывать, что она ему скажет. Совершенно ясно, ему очень не понравится, что она подожгла дом бабушки с дедушкой. Вдобавок ко всему, она сохранила то, что Клятвина пообещала ему выбросить. Он наверняка припомнит это и разозлится. Когда папа вернётся из командировки, Сангён точно ему настучит. Сангён известны слишком многие её секреты. Она даже узнала про птиц, которые Хайон прятала в комоде. Подумав об этом, она ещё больше встревожилась. Ломала голову, что сейчас делает Сангён. Открыв дверь спальни, Хайон осторожно двинулась вглубь дома. Тихими шажками прокралась к двери кабинета. «Наверное, она там», — подумала Хайон. Прижалась ухом к двери и выждала, нет ли каких звуков. Услышав оттуда мужской голос, едва не ахнула. «Папа не мог так быстро вернуться». «Кто же это может быть?» — терялась она в догадках. Вновь приложила ухо к двери, прислушалась. Хайон просто сгорала от любопытства. Крупная мужская ладонь крепко прихлопнула рот Сангён. Она сидела в кресле, потерявшись в собственных мыслях, и даже не слышала, как кто-то вошёл. Неизвестный стремительно кинулся к ней, крепко прижал к себе одной рукой, а второй заткнул рот, совершенный её ошеломив. В руке, которую он прижимал её к себе, был нож. По всему телу волной пробежал страх. Неизвестный залез в дом, наверняка перебравшись через забор и воспользовавшись дождливой ночью. Каждая клеточка тела Санген будто застыла. А потом она услышала мужской голос. Знакомый голос. «Я пришёл с вами повидаться. Потому что вы сами не горите желанием повидаться со мной», — послышалось из-за спины. «Ли бёндо". «Так вот это кто». На миг Сангён почувствовала облегчение, что это кто-то знакомый, но тут же кровь застыла у неё в жилах. Он сбежал из тюрьмы. Совершенно непонятно, как ему удалось сбежать и добраться до её дома, но дерзость этого поступка и то, что он и не думал скрываться, ясно намекали на его психическое состояние. Либиондо пришёл в этот переулок на своих двоих, без всяких колебаний. А это означало, что ему плевать, если он даже и погибнет. Ему нечего бояться. Прижавшееся к ней тело было холодным и сырым. Наверняка он долгое время пробыл под дождём. Сангён ощутила, как покрывается гусиной кожей от его холодного прикосновения к её щеке. Она постаралась расслабить мышцы, чтобы скрыть тот факт, что её буквально колотит от страха, и выглядеть спокойной лебендо это почувствовал и немного ослабил захват. «Обещайте не кричать, если я уберу от вас руки», — произнёс он, дыша ей прямо в щёку. Их головы практически соприкасались. Сангён тихо кивнула, и он медленно отнял руку от её рта. «Может, и нож заодно уберёте? Если вы только не явились сюда, чтобы меня убить, то есть...» — произнесла она. «Ну, это я пока не решил», — отозвался он. Сангён немного выждала, не произнося ни слова. На миг Ли Бёндо зарылся носом в её волосы, втягивая в ноздри их запах, а потом отпустил её. Сангён сама, не своя от напряжения, едва заметно выдохнула, повернулась и посмотрела на него. Он почесал голову, а потом отступил на шаг и положил нож на угол стола. Увидев, как его вдруг передёрнуло от холода, Сангён передала ему рубашку Джессона со стула. Он отказался, покачав головой. «Вы простудитесь», — сказала она, отчего Ли Бюндо коротко хохотнул. Он внимательно оглядел кабинет. «Так это и есть ваш мир?» — спросил он. Сангён не смогла ответить. Она не верила своим собственным глазам. Почему он стоит здесь, хотя должен сейчас спать в своей одиночной камере? Наверное, всё это ей просто снится, сколько бы она над этим не думала. «Может, расскажете, что происходит?» «Как вы здесь оказались?» — предложила она. Лебёндо, который теперь разглядывал книги на полках, повернулся, чтобы посмотреть на неё, и улыбнулся. «А это важно? Где я?» «Для меня важнее то, что в данный момент я с вами», — отозвался он. Сангён подумала про начальника охраны. «Это ведь он, как раз больше всех прочих, должен был желать, чтобы Лебёндо оставался на своём месте. Интересно, — подумала она, — знает ли он, что успело произойти?» «Наконец-то настало время ответить на ваш первый вопрос», — произнёс Лебёндо. Примолк, ещё раз припомнив их первую встречу, и впервые рассказал ей про тот дом с садом. Это и был ответ на её вопрос про меховую обезьянью-мать. Глядя в её лицо, пока она с искренним интересом слушала, Лебёндо чувствовал себя так, будто вновь оказался в том доме у сада. Он хотел, чтобы его долгое путешествие подошло к концу». «Никто не рождается по своей собственной воле. Но как жить и как положить этой жизни конец целиком и полностью в твоей власти?» Он почувствовал облегчение, когда перестал слышать ту песенку. Он убивал не по собственной воле. У него не было иного выбора. И неважно, что его поймали и посадили в тюрьму. Всё, чего ему хотелось, — это чтобы песенка, неустанно терзавшая его, наконец подошла к концу. И как бы напряжённо он не вслушивался, Больше её не слышал. Казалось, что, наконец-то, он может спокойно спать по ночам, и неважно, что в тюрьме. Он был даже благодарен за одиночную камеру, в которой содержались лишь приговорённые к смерти. Уже думал, что призрак матери, наконец, отстал от него. Думал, пока не увидел лицо Сангён. Стоило ему её увидеть, как разум опять пришел в полнейшее смятение. Казалось, что он, наконец-то, случайно наткнулся на ту, которой так долго стремился. С другой стороны, не хотел показываться ей. Нельзя было предстать перед ней в таком виде. Но он не сумел устоять перед шансом, вдруг выпавшим ему через двадцать лет. В конце концов, неуёмное желание увидеть её восторжествовало. Сангён, однако, не была той женщиной из дома-усада. Он съел первое яблоко, которое принесла ему Сангён, но вкус у того оказался совсем не тот». Яблоки, которые он некогда пробовал в собственном раю, теперь казались недостижимой мечтой. «Как вы могли так со мной поступить? Как могли уйти, даже не попрощавшись?» — спросил он. Я подумала, что лучше вам не знать. Вот каким был ответ Санген. Любендо покачал головой. «Нет, вы соврали мне. Вы якобы дали мне шанс, но нет. Эта песенка сводила меня с ума, но я вам был совершенно безразличен». «Вы как она. Я думал, что вы та женщина из дома с садом, но вы в точности, как моя мама», — продолжал он. «Я не та, не другая. Есть и другие люди в этом мире, помимо вашей матери, и женщины из дома с садом», — с досадой ответила Сангён. У неё было что сказать ещё, но Либендо не был расположен слушать. Он набросился на неё, глядя ей прямо в глаза, стал душить. Он уже больше не слышал её голоса. В голове у него громыхала та песенка. Когда Либендо перепечатал ее к стене и сильнее сжал пальцы у нее на шее, ее неистовое сопротивление понемногу стало слабеть. Натужные всхлипы становились все реже и реже. Ее слабеющее дыхание коснулось его щеки. Он стиснул ее изо всех оставшихся сил. Ее руки, царапающие его предплечье, упали и бессильно повисли. Умирать — это так просто. Отняв одну руку от ее горла, Либендос смахнул упавшую на ее лицо прядь волос. На секунду прижался к ней лбом и закрыл глаза. Из-под его плотно сомкнутых век просочились слезы, скатываясь по щекам. В этот самый момент он вдруг почувствовал острую боль в боку. Опустил взгляд и увидел торчащую оттуда рукоятку ножа. «Странно», — промелькнуло у него в голове. «Нож должен быть на столе». Подняв взгляд, Либендо увидел маленькую девочку, которая смотрела на него с расстояния нескольких шагов. Своими ясными глазами та совершенно невозмутимо наблюдала за дальнейшим развитием событий. «Так вот, какая у вас кошка!» Мельком подумал Либен отпуская шею Сангён и ощупывая бок там, куда вонзился нож. Крови было совсем немного, но ему не нравилось ни с чем не сравнимое чувство, когда что-то застряло у него внутри. Стиснув зубы, он выдернул нож. Из раны ручьем хлынула кровь. Нож, пройдя под ребрами, видимо, задел лёгкое. Дыхание стало вырываться с клокочущим хрипом. Руки ослабели. Сангён, которую он теперь держал только одной рукой, немного пришла в себя и оторвала его руку от шеи, наконец освободившись, и до рухнул на пол. Все его чувства в раз смешались. Разум словно отделился от тела. Он инстинктивно понял, что очень скоро умрёт. С каждым выдохом кровь, скопившаяся где-то глубоко в лёгких, плевками выталкивалась из раны. Его прошиб булькающий кашель. Дышать становилось всё труднее и трудней. Вытекающая из бока кровь лужи разливалась вокруг него по полу. Зрение окутал туман. Но Любиндо всё же изо всех сил держал глаза открытыми. Увидел, как девочка подступает ближе. Глаза её были полны любопытства. Его кровь подползала прямо к её ногам. Ощутив свою полную беспомощность, он отрешённо улыбнулся. Внезапно перед глазами у него ярко вспыхнуло. Он лежал на полу, глядя на этот ослепительный свет. Должно быть, опять включили электричество. Люминесцентная настольная лампа резала глаз. Он увидел, как Сангён, останавливая девочку, не давая ей подойти ещё ближе, а потом берёт её за руку и отступает назад. Потянулся было, чтобы его тоже взяли за руку но уже не было сил даже просто поднять веки. Лебенду всегда считал, что смерть — это ничто. Это когда всё просто подошло к концу. Тьма, исчезновение. Да, именно так он всегда и думал. Но на пороге собственной смерти наконец понял, что смерть — это не бесконечная тьма, а лишь короткий миг темноты. Это не исчезновение, а перемещение в какой-то иной мир. Он боялся того, что придётся уйти, когда его разум и воспоминания остаются нетронутыми. Его пугало, что придётся переместиться в иной мир всё с тем же разумом, всё с той же душой. Он всегда думал, что жизнь после смерти — это не более чем сказки, придуманные для того, чтобы преодолеть страх. Но нет, это не сказки. Это совсем иная вселенная, существующая в человеческом сознании. Единственным утешением было лишь то, что материнская песенка, которая всю жизнь причиняла ему боль, теперь успокаивала, убаюкивала его. Прикрыв глаза, Лебендо прислушался к этой песенке. В отличие от той её версии, что сохранилась в самом раннем его воспоминании, теперь голос матери звучал тепло и жизнерадостно. Он ждал, когда рука матери прикоснётся к нему. Большая, тёплая рука, которую он ждал всю свою жизнь, погладит его по голове приласкает глаза, нос, щеки. Лебендо почувствовал, как та глубокая темная дыра у него внутри, которая всю жизнь оставалась пустой, наконец начинает затягиваться. И тут песенка, терзавшая его всю его жизнь, понемногу стала утихать и вскоре умолкла совсем. «Он умер?» — спросила маленькая девочка, но ее голос с каждой секундой тоже звучал все более и более издалека. Санген быстро вывела Хайон, которая упорно вытягивала шею, чтобы посмотреть на мертвеца, прочь из кабинета. Тревожно обернулась, опасаясь, что Ли Бёндо может вдруг ожить, но увидела его закрытые глаза, разгладившееся лицо, улыбку, застывшую на нём. Казалось, что смерть подарила ему покой. Едва они вошли в гостиную, как в спальне зазвонил телефон. Бросившись туда, Санген ответила на звонок. Это был начальник охраны городского следственного изолятора. «Вовремя, ничего не скажешь». Но у неё просто не было сил, чтобы обвинять его в пренебрежении своими служебными обязанностями. Даже не выслушав его, Сангён коротко бросила в трубку. «Он здесь. Приезжайте, заберите его отсюда». Не став больше ничего объяснять, назвала ему адрес и дала отбой. А потом, без сил, опустилась на диван. Уже не могла стоять, всё тело пробирало дрожь. Хайон встала чуть в стороне, уставившись на нее пустым взглядом. Должно быть, все еще была в шоке от случившегося. Если бы не Хайон, Санген погибла бы от рук Ли Испытывая благодарность к девочке за то, что осталась жива, она все же не взялась бы однозначно охарактеризовывать свои чувства. «Ты как?» — спросила Санген, но девочка лишь неотрывно смотрела на нее и ничего не отвечала. Санген вдруг испугалась, что она могла пораниться, кинулась к ней, стала ощупывать голову, руки, ноги, спрашивать, не болит ли где. Хаён, продолжая хранить молчание, показала Санген ладони. Кровь. Руки у нее были мокрыми от крови. Похоже, шок у нее от вида крови на собственных руках. Она показала их Санген, потому что не знала, что с ними делать. Ее глаза, нацеленные на Санген, были глубокими и неподвижными, как холодное ночное море. Сангён даже отдалённо не могла представить, что сейчас творилось у девочки на душе. Хайон сжимала и разжимала кулачки, размазывая по ладошкам, начинающую сворачиваться кровь. Встревоженная Сангён схватила её за руку и потащила в ванную. Открыла там кран и сунула под него обе ладошки Хайон. Кровь сразу потекла в сливное отверстие. Взяла кусок мыла, хорошенько намылила их, так что от крови не осталось и следа. Всё тёрла и тёрла, и руки, пока тени покраснели. Казалось, что если она этого не сделает, то кровь Лебёндо впитается прямо в тело Хайон, заморав её юную душу. Было тошно даже просто подумать об этом. «Хватит, уже больно», — пожаловалась Хайон, выдернув руки, и Сангён немного пришла в себя. Девочка словно витала в облаках, казалась какой-то странной, пока с её ладоней лихорадочно оттирали кровь. Вытащив из корзины полотенце, Сангён сунула его ей в руки. Но Хайон не взяла его. Когда она вышла из ванной, Санген сама умылась холодной водой, ощущая, что опять становится сама собой. Подняла взгляд и посмотрела в зеркало. Вид у нее был ужасный. Подняв подбородок, осмотрела шею, на которой остались четкие красные отпечатки. Все мускулы тела сковывала тупая боль. Выйдя в гостиную, Санген увидела сидящую на диване Хайон. Та смотрела на двор за окном, как в тот день, когда только появилась здесь. Казалось, будто она полностью погружена в собственные мысли, отчего Санген почему-то занервничала. «Хайон, как ты себя чувствуешь?» — спросила она, присаживаясь на диван рядом с ней. Девочка ткнула пальчиком в окно. «Ветер перестал», — произнесла она вместо ответа. Повернув голову, сангён тоже посмотрела туда. Неистовый ливень поумерил свою ярость и понемногу стихал. Ветки плакучей ивы, только что мотавшиеся на ветру, теперь повисли до самой земли, поливаемые дождем. После этих своих слов Хаён так и продолжала сидеть, молча глядя в окно. Напуганная этим гробовым молчанием, Сангён пристально посмотрела ей в лицо. Лицо Хаён абсолютно ничего не выражало, от чего Сангён ещё больше стала не по себе. Не в состоянии больше это выносить, она отвернулась. Вы теперь Вы теперь не хотите, чтобы я тут жила, да? спросила вдруг Хаён. Вздрогнув, Сангён опять посмотрела на девочку. Встретившись с ней взглядом, лишь что-то промямлило, не в силах подыскать слова. Девочка тихо ждала ответа. Посмотрев Хайон прямо в глаза, после некоторых колебаний Санген произнесла «Давай об этом поговорим, когда твой отец вернется домой». Хайон, на лице которой промелькнуло разочарование, встала и молча направилась наверх. Оставшись одна, Санген стала ждать прибытия полиции, взволнованно покусывая губу. Когда она подумала о Хайон, что-то горячее вдруг подкатило горло — Сангён попыталась проглотить это, но оно не опускалось обратно. Под конец она принялась громко всхлипывать. Девочка тут совсем ни при чём. Её обижала мать, которая, жаждая любви, чего только не творила с ребёнком, даже не сознавая, что делает. Если уж это изломало Хаён душу, то какие последствия будет иметь сегодняшнее происшествие? И хотя ни в чём из этого не было никакой вины Сангён, она осознавала, что только что сделала нечто куда более ужасное, чем то, что творила Схайон её мать. Довелось бы ребёнку испытать нечто подобное, если бы она сейчас не жила у них. Сангён стало страшно. Хотелось спросить у кого-нибудь, у кого угодно, почему с постоянно что-нибудь происходит, будто сама судьба ведёт её по какому-то назначенному ей пути. Сангён было страшно даже подумать, что может лежать в самом его конце. Ей хотелось немедленно избавиться от этой мысли, закрыть на неё глаза. Она даже неистово замотала головой, лишь отдалённо представив себе эту сгущающуюся впереди безвестную черноту. «Нет, такого не будет. Это невозможно. Прекрати, прекрати, прекрати терзать ребёнка».